Часть третья. Как мы становимся тревожными? Тревога – сложное состояние. Чем больше вы узнаете о своих ошибках мышления, о деструктивных убеждениях, о поведении и эмоциях, тем лучше начинаете понимать, почему чувствуете себя так, как чувствуете. В этой части поговорим, как мы становимся тревожными и что нужно делать, чтобы это изменить. Стыд. Стыд тесно связан с тревогой. Мы испытываем стыд, когда уверены, что не соответствуем неким нормам или стандартам. Наша культура, общество и семья предъявляют требования. Часто те завышены и нереалистичны. Если мы думаем, что не соответствуем этим требованиям, то испытываем стыд. Стыд возникает из-за ошибочных мыслей «я плохой», «со мной что-то не так», «я проклят», «я неправильный», «я недостоин» и другие. Что может послужить поводом для стыда? Внешность. Если вы думаете, что ваша внешность не соответствует идеалу или общественным стандартам, такие мысли могут провоцировать стыд. Финансовое состояние. У вас имеются те или иные убеждения относительно денег и финансового благополучия. Культурная среда навязывает идею, что счастье зависит от величины банковского счета. Мнение о несоответствии финансовому идеалу провоцирует стыд и сильную тревогу. Работа и карьера. Вы можете стыдиться работой, отсутствием карьерного роста и соответствующих амбиций. Общество играет важную роль в формировании такого стыда и связанной с ним тревоги. Но в последнее время в социальной среде наблюдаются серьезные перемены. Профессии стремительно устаревают, появляются новые специальности и людям приходится осваивать их самостоятельно. В цифровую эпоху все меняется со скоростью света, а количество информации растет день ото дня. Сегодня мы можем назвать успешными тех, кто мыслит гибко и готов подстраиваться под обстоятельства. Так блогер, киберспортсмен, стример сегодня стали полноценными профессиями, хотя еще вчера никто не воспринимал эти занятия всерьез. Современный мир сложно назвать стабильным и предсказуемым. Теперь человек за свою жизнь меняет несколько профессий. Чего нельзя сказать о людях прошлого столетия, всю жизнь посвятивших одному делу. В таких условиях стыд просто неуместен. Стоит принять правила игры, которых по сути нет, и быть гибким и адаптивным. Зависимости. Вы можете стыдиться зависимости и из-за нее считать себя хуже других. Такой стыд вызывает сильную тревогу. Он способен заставить вас смириться с проблемами, отчаяться, избегать общества, не искать помощи и тем самым вредить себе. Но зависимости, как и прочие заболевания, не делают вас хуже. Вам нечего стыдиться. В аналогичную ситуацию попадают миллионы людей во всем мире. Если вы признаете проблему и бросите силы на ее лечение, высока вероятность, что у вас получится справиться с зависимостями. Привычки в питании. Культура ЗОЖ чистой, правильной и органической еды заставила многих людей пересмотреть свой рацион. В погоне за одобрением вы могли отказаться от привычного полноценного питания. Безглютеновые и безлактозные продукты стали невероятно популярны даже у тех, кто не имеет проблем со здоровьем. и суперфуды стали атрибутом жизни человека, который заботится о собственном здоровье. Глядя на все это, вы могли испытывать стыд и тревогу из-за своего несоответствия продуктовой моде. Общество навязывает стандарты в разных сферах жизни. А в данном случае залезает к нам в тарелки. Но, как мы говорили ранее, люди ошибаются. То, что подходит другому человеку, может не подойти вам. И это нормально. Вы не должны стыдиться привычного питания. В надежде получить чужое одобрение, вам не обязательно следовать продуктовой моде. Здоровье. Обществом культивируется физическое и душевное здоровье. Все, что выходит за рамки условной нормы, порицается. Если вы имеете те или иные проблемы со здоровьем, то могли столкнуться со стыдом и тревогой из-за этого. Но подумайте, нужно ли стыдиться того, что в большей степени от вас не зависит? И знают ли другие люди, через что вам приходится проходить, если вы лечитесь? Вы заслуживаете уважения, а не стыда. Личная жизнь и семья. Семейное положение – излюбленная тема для стыда в нашем обществе. Если человек холост, он может стыдиться одиночества, ведь принято иметь пару. Если человек в браке, он может стыдиться того, что его партнер недостаточно хорош по сравнению с партнерами друзей и окружающих. Если человек разведен, градус его стыда растет многократно. Разведенные женщины часто подвергаются критике и оскорблениям, особенно если имеют детей. Все это вызывает сильную тревогу. Но мало кто говорит о том, что семья, рождение детей, развод или одиночество являются личным выбором человека. Человек, не имеющий серьезных психоэмоциональных проблем, ориентируется на свои желания. Ему важен собственный комфорт. Он не опирается всецело на стандарты и завышенные требования, которые предъявляет общество. Ориентация. Ориентация человека по-прежнему определяет отношения других людей. Если вы предпочитаете людей своего пола, из-за страха быть отвергнутым, заклеменным и непринятым, вам может быть неловко сообщить об этом семье и друзьям. Вам стыдно перед другими за свой выбор, и это сильно вас тревожит. В этом вопросе важно понимать, что только вы делаете выбор, только вы проживаете вашу жизнь. И главным критерием правильности выбора является ваш комфорт. Заполнив еще одну таблицу, вы сможете проанализировать, чего вы стыдитесь и как из-за этого у вас возникает сильная тревожность. Пример таблицы «Стыд и тревога». Чего я стыжусь? Здоровье. Что меня тревожит? Не смогу найти партнера из-за проблем со здоровьем, меня отвергнут, едва узнав о диагнозе. Или Чего я стыжусь? Работы. Что меня тревожит? Попал под сокращение… Не смогу найти новую работу, останусь без денег. Или, чего я стыжусь, личной жизни? Что меня тревожит? У всех есть семья, останусь одиноким и никому не нужным. Что подумают другие? Стыдясь чего-то, мы думаем о себе негативно. Полагаем, будто с нами что-то не так, и мы какие-то неправильные. Самочувствие ухудшается, тревога растет. Ваша задача – изменить привычный образ мышления, заменить негативные мысли рациональными и реалистичными. Психолог Натаниэль Бранден говорил о фразе, которую всегда держал на виду. Эта фраза способна помочь и вам. «Важно не то, что они подумают, важно то, что вы знаете». Для вас, как и для многих людей, может быть очень важным то, что о вас подумают. Вместе с чувством стыда такие мысли усиливают тревожность, усугубляют депрессию Портят настроение и еще больше снижают самооценку. Переживания из-за того, что люди подумают, вынуждают вас оправдываться и объясняться, что не всегда нужно. Важно понимать, что так или иначе, но кто-то всегда может что-то подумать. Между тем, большинство останутся равнодушными. Ценность постороннего мнения снижается, если вы понимаете, как обстоят дела на самом деле и что произошло или происходит в вашей жизни. Вы могли пережить тяжелый развод, потерять близкого, работу или серьезно заболеть. Здесь нечего стыдиться. Каждый человек проходит через подобное. Но никто никогда не узнает и не сможет до конца понять, что вы чувствовали, как вам было непросто и больно, что вам пришлось преодолеть. Мало кто сможет разделить ваши чувства. Но вам достаточно того, что об этом знаете вы. Вы смогли пережить это. Вы мужественно справились, даже если вам кажется, что это не так. Вы заслуживаете поддержки и сострадания. И что самое главное, вы можете сострадать самому себе. Дополните свою таблицу «Стыд и тревога» еще одной колонкой и проанализируйте то, что вызывает у вас стыд и тревогу. А также найдите слова для собственной поддержки. Ведь только вы знаете, как все было на самом деле. Тренировка научит находить реалистичные ответы. Итак, что кроется за стыдом и тревогой? Примеры. Чего я стыжусь? Здоровье. Что меня тревожит? Не смогу найти партнера из-за проблем со здоровьем, меня отвергнут, едва узнав о диагнозе. Что я знаю? Мне нечего стыдиться, я прошел через сложное лечение, вложил в это много сил и времени и сейчас чувствую себя значительно лучше. Я встречаю разных людей и если появится человек, которому я буду по-настоящему интересен, Не обязательно что он отвергнет меня из-за моей болезни он может уважать мои мужество и силу духа мою настойчивость и веру в себя другой пример чего я стыжусь работы что меня тревожит попал под сокращение не смогу найти новую работу останусь без денег что я знаю мне нечего стыдиться Многие оказывались в подобной ситуации. «Я сделал все, что мог на тот момент, я смогу поискать новую работу и не сдамся, пока у меня не получится». Или «Чего я стыжусь?» «Личной жизни. Что меня тревожит?» «У всех есть семья, останусь одиноким и никому не нужным». «Что я знаю?» «Мне нечего стыдиться». «Все были одинокими, пока не встретили пару. Возможно, встречу кого-то в ближайшее время». Важно то, будет ли мне хорошо с этим человеком. В одиночестве нет ничего плохого. Я свободен и смогу посвятить себя карьере и увлечениям. Представление об одиночестве, любви, отношениях и браке. Часто мы не осознаем, что убеждения могут быть навязанными нам извне, неподходящими и разрушительными. Вы можете считать, что быть одиноким плохо и стыдно. Можете думать, что обязательно нужно создать пару, даже если человек вам не очень подходит. Можете верить, что невозможно жить без любви. Можете бояться развода из-за того, что подумают другие. Однажды я работала с Викой. Молодая женщина совсем недавно вышла замуж, чему несказанно радовалась. Но имелась одна неприятность. После замужества Вика начала стремительно набирать вес. После непродолжительной работы у меня стало складываться впечатление, что молодая женщина делала это намеренно. Ранее она не имела проблем с нарушением пищевого поведения. Я поинтересовалась, что для нее означает лишний вес. Вика ответила, что по ее сведениям лишний вес мешает забеременеть. Иными словами, моя клиентка очень хотела обладать статусом замужней женщины, но категорически не желала иметь детей. С мужем этот вопрос она не обсуждала, поскольку боялась, что тот осудит ее за обман и бросит. Поэтому Вика неосознанно делала все, чтобы избежать нежелательной беременности. У Вики, как и у многих других женщин, имелись убеждения относительно того, что должна делать женщина. Эти представления касались брака и детей. Часто бывает, что навязанные извне убеждения мы считаем своими собственными, хотя внутренне активно им сопротивляемся. Чтобы избежать такого диссонанса, следует лучше узнать себя и подвергнуть сомнению имеющиеся представление. Набор веса сверх нормы действительно мешал Вике забеременеть. Чем больше килограммов она набирала, тем настойчивее врач советовал похудеть. Вся семья верила, что у женщины были проблемы со здоровьем, но проблема состояла в том, что Вика боялась рассказать мужу правду о собственных желаниях. Какие взгляды на одиночество, отношения, брак и любовь могут усиливать тревогу? Вы надеетесь, что отношения спасут от одиночества, избавят от тревоги и проблем. Но забываете, что самочувствие и состояние зависят от ваших мыслей и убеждений, а не от других людей. И пока не измените их, в любые отношения будете входить с этим багажом. Если надеетесь, что кто-то придет и спасет вас от самих себя, сделает счастливым, готовьтесь разочароваться. Хорошее самочувствие, эмоциональное и психологическое благополучие – это только ваша личная забота и ответственность. Отношения, если они окажутся деструктивными, могут лишь усугубить проблему. Вы вступаете в отношения с неподходящим человеком и убеждены, что он должен измениться. Вам может казаться, что другой человек должен измениться под вас и ради вас. Такой взгляд свойственен людям, которые негативно относятся к одиночеству и испытывают из-за него сильный стыд и тревогу. Вам может казаться, что любые отношения лучше, чем их отсутствие. Поэтому вы выбираете партнера и относитесь к нему как к полуфабрикату. Доведу до ума, изменю то, что не нравится. Но у другого человека есть то, что всегда мешает подобной трансформации – личность. Он тоже делает выбор, быть с вами или нет. Если человек психологически здоров, он не станет меняться вам в угоду, как и вы не должны меняться в угоду ему. Но можно меняться в угоду самому себе. Вступая в отношения, следует понимать, готовы ли вы к отсутствию желаемых перемен в другом человеке. Сможете ли принять недостатки партнера? Если нет, не стоит надеяться, что вам под силу изменить личность, характер и привычки другого человека. Вы убеждены, что ваши отношения должны быть лучше, чем у других. Вы можете сравнивать свои отношения с отношениями друзей, коллег, знаменитостей и блогеров и хотеть, чтобы ваша любовь была крепче, а контакт ближе. Но вы забываете, что того же хотят и остальные. Интернет позволил нам демонстрировать жизнь так, как мы того хотим. Вы выставляете в виртуальное пространство только то, что показывает вас с лучшей стороны. Так поступают и другие. Желание показать идеальную картинку и быть не хуже других толкает к проживанию иллюзорной жизни. Как все обстоит в реальной жизни сетевых пользователей, не знать никто. Но яркие, красочные фото и интересные описания заверяют, что у всех все очень хорошо. Когда мы сравниваем себя с остальными, сравнение часто оказывается не в нашу пользу. И даже если у нас теплые и здоровые отношения с партнером, чужие могут казаться еще лучше. Так появляются сомнения и тревога, связанные с мыслью о том, а достаточно ли мы хороши, тот ли человек рядом и почему у кого-то лучше. Но все изменится, если вы измените свой взгляд на вещи. Ваши отношения не должны быть лучше, чем у других. Отношения должны устраивать вас. Вам должно быть тепло, уютно и безопасно. Такие нюансы сложно подметить в чужом браке или партнерстве, потому что они связаны с близостью двух людей. Вы убеждены, что нет ничего хуже одиночества. Если одиночество кажется ужасным и недопустимым, будет логичным предположить, что вы станете испытывать тревогу всякий раз, когда столкнетесь с ним или даже подумаете о нем. В нашем обществе одиночество расценивается как неприличное и постыдное состояние. Но так ли это на самом деле? Подумайте о том, что каждый из нас был одинок до того, как встретил пару. Вспомните о ситуации, когда вокруг было много людей, но вы чувствовали себя одиноким. Вы могли испытывать нечто подобное, даже будучи в отношениях. Одиночество – субъективное переживание. Множество людей не состоят в отношениях и не чувствуют себя одинокими. Подобное состояние не вызывает у них тревоги. В то же время существует множество людей, состоящих в отношениях и браке, но чувствующих себя одинокими. Одиночество – это способность оставаться наедине с самим собой и не переживать из-за этого. Если изменится ваша точка зрения, вы поймете, насколько ресурсным может быть состояние одиночества. Появится возможность лучше распоряжаться временем и жизнью, заниматься тем, чем хотите, развиваться и действовать без оглядки на мнение кого-то еще. Разрыв отношений кажется постыдным и напоминает катастрофу. Завершение любых отношений может быть болезненным, и состояние ухудшается, если вы имеете деструктивные взгляды на расставание. Например, если разрыв представляется постыдным провалом и неудачей, тогда тревога будет чрезвычайно высокой. Вы также можете действовать с оглядкой и на других людей, боясь осуждения со стороны семьи, коллег или общества, думать, что скажут другие вспоминать нелестные высказывания в адрес разведенных. Но все зависит только от вашего взгляда на ситуацию. Всегда ли расставание – это катастрофа? Если отношения доставляли дискомфорт и переживания, то их завершение возвратит здоровье и душевное благополучие. Расставание даст возможность встретить того, с кем будет гораздо лучше. В тот или иной момент разрыв переживает каждый из нас. Все получают подобный опыт. Это учит понимать самих себя и собственные потребности, лучше разбираться в других людях. Если прислушаться к себе, принять ситуацию и начать двигаться дальше, расставание, как и одиночество, способно стать ресурсным состоянием. Вы убеждены, что не сможете жить без любви. Вы можете думать, что жизнь без любви не жизнь. Для многих такой взгляд становится навязчивой идеей. Одна моя клиентка говорила, что хотела бы уснуть и проснуться только тогда, когда в ее жизни появится любовь. До этого момента ее жизнь якобы не будет иметь смысла. Вот что на этот счет думает психолог Альберт Эллис. Что значит вы не сможете жить без любви? Что за ерунда? Любовь в жизни встречается слишком редко, чтобы можно было безрассудно тратить время на то, чтобы оплакивать ее отсутствие, вещь вполне обычную, нагоняя на себя тоску. Вы живете под властью слова «надо». Кончайте себя им гипнотизировать. Действительно, любовь, вопреки нашим представлениям, сформированным мелодрамами и постановочными фото из социальных сетей, вещь достаточно редкая. Именно поэтому она была и остается предметом обсуждений, предпочтительной темой фильмов и книг. Они говорят, пишут, ее ищут. Многие люди подразумевают под любовью то, что ею не является, терпят боли и страдания, кто-то даже расстается с жизнью. Страдания и боль имеют малое отношение к настоящей любви. Ценность этого чувства в том, что оно редко. Вы способны счастливо жить и без любви. Ваша жизнь может быть яркой, наполненной и насыщенной. Когда вы лучше узнаете самого себя, проникнетесь к себе глубокой симпатией, то сможете полюбить себя, понять, как хорошо, что у вас есть вы. Только в таком состоянии вы сможете открыться миру и оценить то замечательное, что есть в вашей жизни. Отношения к прошлым ошибкам и неудачам Елена длительное время состояла в токсичных отношениях, в которых присутствовало психологическое и эмоциональное насилие. Женщина не сразу поняла, что их нельзя было назвать здоровыми. Разрыв дался ей с трудом, и даже после, в течение нескольких лет, Елена отказывалась вступать в отношения с кем-то еще. Женщина была убеждена, что единожды попав в абьюзивные отношения, она всегда станет оказываться только в похожих. Из-за таких представлений страха Елена начала настороженно оценивать мужчин, пытаясь заметить малейшие признаки неуважения и опасности. Пережив тяжелый опыт, многие из нас склонны распространять его и на дальнейшую жизнь. Подобные впечатления невероятно болезненные. Но они, как и любые другие, позволяют нам получить урок, приобрести новые знания, Начать лучше разбираться в себе и в других. Пережив что-то неприятное или потерпев неудачу, вы способны совершить только одну ошибку – приобрести черно-белый взгляд на жизнь. Если мы станем рассматривать любую неудачу как катастрофу, то перестаем действовать. Елена пережила мучительный опыт и вынесла урок о том, что не стоит доверять мужчинам. Женщина приобрела предубеждение, что и дальше у нее будут только подобные отношения. Поэтому таковых стоит вообще избегать. Но если что-то, что можно вынести из подобного опыта? Взгляд Елены изменился, когда она поняла, что этот опыт научил ее лучше разбираться в людях. Она узнала себя, свои потребности и границы. Сформулировала для себя, что для нее приемлемо в отношениях с мужчиной, а что нет. Тогда женщина стала вовремя отсеивать неподходящих мужчин, для чего ей хватало доверительного общения. Елена стала больше полагаться на интуицию, перестав путать желания со страхами. Вы можете по-разному интерпретировать собственный опыт. Если умеете анализировать и смотрите на мир реалистично вкупе с ошибками, он поможет лучше действовать в будущем. Если вы пережили неудачу, это скажет лишь о том, что стоит разобраться, почему это произошло и что необходимо изменить. Такой взгляд поможет снизить тревогу, ведь неудачи и промахи – это не катастрофа. Вы сумеете использовать опыт, чтобы улучшить свою жизнь. Неудачник – это не приговор. Если вы склонны связывать неудачи с особенностями своей личности, вам стоит пересмотреть эти взгляды. Думали ли вы когда-нибудь, что плохое происходит из-за вас, что вы всегда делаете что-то, что приводит к неудачам и ошибкам? Вы можете думать, что притягиваете к себе неприятности. Можете считать себя жертвой. Елена считала, что всегда будет вызывать интерес у тех, кто способен причинить вред. Пришло время взглянуть на ситуацию иначе. Подумайте, разве кто-то может родиться неудачником? Может ли быть неудачник диагнозом? Или же в разные моменты жизни, в разных ситуациях, каждый способен либо достичь успеха, либо потерпеть неудачу. Каждый может встретить опасных людей. Каждый может столкнуться с несправедливостью. Никому не по силам всегда делать только верные шаги, всегда быть успешным и не ошибаться. Мы по-разному смотрим на то, что такое успех и неудачи. Кто-то может потерять крупную компанию и расценить это как неизбежный риск. Кто-то может переживать из-за того, что завял любимый цветок. Если вам свойственно черно-белое мышление и стремление вешать на себя ярлыки – Вы можете чрезмерно раздувать переживания и неудачи и преуменьшать или вообще не замечать собственных успехов и побед. Представление о жизни и успехе Как-то я наткнулась на один пост в социальной сети. Это был крик души девушки. Она писала о том, как устала от бесконечного множества требований к людям в современном мире. У нее складывалось впечатление, что общество помешалось на достижениях. Нужно быть лучше других, достигать более высокого уровня потребления, всегда и везде успевать, быть лучшей версией себя. Мы принимаем данное послание и делаем его ложной ценностью. Но что представляет собой идея о том, что нужно обязательно и во всем достигать успеха? Не напоминает ли она уже рассмотренное нами деструктивное убеждение, приводящее к высокой тревожности? Мир очень сложный и разнообразный. Люди не могут хотеть одних и тех же вещей. У всех разное здоровье, характер и темперамент. Разный жизненный опыт и задатки, разные типы психики. Один человек не способен быть успешным абсолютно во всем. Больше того, он вполне вероятно этого и не хочет. Повсеместная успешность вообще может не являться его ценностью. И это нормально. Мы очень трудно принимаем различия. Но кто-то мечтает быть библиотекарем, кто-то хочет заводить детей а кто-то желает иметь большую семью или яхту. Сладко спать и вкусно есть Девушка, чьи мысли я процитировала, также заявила, что ей нравится сладко спать, вкусно есть и много путешествовать. У нее была любимая работа, которая давала возможность делать все это. Однако имелась одна существенная проблема. Девушке было стыдно перед другими за то, что жила так, как хотелось, за то, что не соответствовала стандартам. И правда, что подумают другие? Стыд несоответствия многим мешает жить так, как хочется. Девушка не хотела прыгать выше головы, ей не нужны были вещи, желаемые многими. Соревнования за самого лучшего мужчину, самых умных и талантливых детей, самую лучшую органическую еду, самую идеальную физическую форму, самый роскошный отпуск и комфортабельный автомобиль совершенно не интересны многим из нас. Но не все готовы сознаться в этом даже самим себе. В погоне за навязанными идеалами и тем, что подумают люди, мы забываем о самом главном – жить так, как комфортно нам самим, и наслаждаться жизнью. Ощущение гармонии и счастья является такой же целью, как и более осязаемые материальные достижения. И если кто-то создал жизнь, комфортную только для него, наслаждается ею, вкусно ест и сладко спит, какая разница, насколько он успешен в представлении большинства. Что нужно делать, чтобы стать тревожным? Подытожим все, о чем говорили ранее, и составим чек-лист тревожного человека. Что следует делать и о чем следует думать, чтобы развить у себя повышенную тревожность? Стремитесь быть лучшим всегда и во всем. Перфекционизм – наше все. Если вы хотите заработать высокую тревожность, нужно стремиться стать самым первым, номером один в профессии, личной жизни или вселенной. Это самый эффективный способ заполучить вожделенное эмоциональное выгорание, психосоматические проблемы или путевку к психотерапевту, а может даже к психиатру. Ставьте работу выше семьи, отношений и близких. Эти люди справятся и без вас. Деньги карьерный рост важнее всего. Также важно, что о вас думают на работе. Уделяйте работе все свое время. Вряд ли она вас когда-нибудь отблагодарит, зато начальник мимоходом похвалит и даже даст премию, которую можно потратить на новую покупку. И дети оценят детство без общения с родителями. Будьте всегда и во всем первым. Разве кто-то может знать что-то лучше вас? Разве такой важный человек, как вы, может ошибаться? Если кто-то посмел усомниться, сделайте все, чтобы доказать обратное. Контролируйте все, что только можно. Не вздумайте ложиться спать, пока не будете точно знать, где лучше купить страховку в следующем году. А что там написали в родительском или рабочем чате? Проверьте прямо посреди ночи. Позвоните днем раз 10 жене, мужу или детям. Большой брат обязан следить за всеми. На работе лучше подумать о том, не подорожает ли к шиномонтаж. Это важно. Каждая минута вашей жизни должна быть наполнена глубочайшим смыслом. Вы не имеете права бездельничать и лениться, даже когда работа сделана, даже в выходной. Как лениться, когда предстоит столько дел? Если дел нет, придумайте и сделайте. Занимайте каждую минуту. Белка в колесе – молодец, она занимается спортом. Супергерои вообще не отдыхают, на то они и великие. Мыслить глобально – либо все, либо ничего. Зачем довольствоваться малым? Либо все, либо ничего. Либо неудачник, либо победитель. Либо черная, либо белая. Машина – самая лучшая. Пусть не по карману, зато все соседи будут завидовать. Искать работу со скромным стартом – не для того вас мама родила. Ищите сразу то, что начинается на топ или имеет множество нулей в зарплате. Мир должен вас оценить. Пусть вашим лучшим другом станет слово «должен». Должны все. Родители – детям. Дети – родителям. Что значит «не хочу»? Что значит «не нравится»? Страдай, но делай. Все так живут. Если никто никому ничего не должен, мир рухнет. И вообще это чистый эгоизм. Разбазаривай энергию. Это лучший способ быстрее заработать болячки, стресс и множество психологических проблем. Чтобы стать тревожным, беспокойным и несчастным, нужно целенаправленно мыслить и действовать определенным образом. Существуют ошибки мышления и деструктивные убеждения которые оказываются тираничными и нежизнеспособными. Если человек не меняет взгляды, а продолжает требовать от себя, мира и людей чего-то, это приводит к разочарованию, психоэмоциональным проблемам и недовольству жизнью. Стремление к идеалу во всем, игнорирование близких и семьи, черно-белое мышление, желание во всем и всегда быть правым – эффективные способы приобрести множество проблем с тревожностью.